Глава 25. Сила толпы. Успех в бизнесе, согласно последним исследованиям, зависит от способности оказывать влияние на воображение толпы. Причина, по которой проповедники нашего поколения с меньшим успехом подвигают людей на хорошие дела, нежели бизнесмены на покупку автомобилей, головных уборов и пианол, Заключается в том, что бизнесмены, как класс, значительно больше времени посвящают на изучение человеческой природы и значительно больше преуспели в искусстве затрагивать воображение публики. Джеральд Стэнли Ли. Американский священник. Толпа. Психология толпы значительно отличается от психологии отдельных ее членов. Толпа — это самостоятельный элемент. Отдельные люди сдерживают и подавляют множество собственных импульсов под воздействием разных размышлений. Толпа никогда не размышляет. Она может только чувствовать. У отдельных личностей есть чувство ответственности за свои действия, которое регулирует множество наших импульсов. Но в толпе чувство ответственности теряется в силу ее многочисленности. Толпа крайне внушаема и будет реагировать в соответствии с самыми дикими и экстремальными идеями. Сознание толпы примитивно и будет на ура воспринимать планы и совершать действия, от которых ее отдельные члены точно бы воздержались. Толпе нужен лидер. Лидер толпы является определяющим фактором. Он наполняется идеей, которая объединяет ее членов. Его энтузиазм становится заразительным, как и их. Толпа будет вести себя так, как он скажет. Как образуется толпа? Организовать толпу можно, объединяя сознание и нужды публики и разжигая их эмоции. Необходимо играть на их чувствах, а не на их разуме. Невозможно превратить публику в толпу, не обращаясь к их эмоциям. Можете представить, как небольшая группа становится толпой, слушая лекцию о рыбной ловле на искусственную приманку или древнеегипетском искусстве. Настрой толпы требует сплавить их индивидуальности в рамках рассматриваемой темы в одно горячее целое. Чтобы объединить отдельных слушателей в толпу, выразите их общие нужды, стремления, страхи и эмоции, передайте свое сообщение так, чтобы интересы одного стали интересами всех. Убежденность одного человека усиливается пропорционально тому, как он обнаруживает, что другие разделяют его взгляды и чувства. Аплодисменты, как правило, являются признаком чувств, помогают сплотить публику. Заразительность аплодисментов наглядно демонстрирует природу толпы. Наблюдатель отметит разные приемы, которые использует оратор, чтобы добиться начального смеха и аплодисментов. Он упорно будет стремиться достичь этой цели, поскольку понимает, что отдельные люди — это безучастные критики. Но когда он добьется их совместного смеха, и смех каждого человека вызовет смех других, весь зал будет хохотать, и конферансье добьется своего. Проповедник использует этот принцип, когда начинает петь соло какую-нибудь трогательную песню перед речью. Или когда он вынуждает всех прихожан петь, используя прием «А теперь поют все», поскольку знает, что те, кто не присоединится к пению, не будут относиться к толпе. Неоднократно популярные евангелисты останавливались посреди речи, когда чувствовали, что слушатели разобщены и не представляют собой однородную общность. И внимательный оратор ощущает это наиболее сильно, и внезапно просили всех встать и начать петь или повторять вслух какой-либо отрывок или говорить в унисон. Или он незаметно отходил от главной мысли своей речи, чтобы рассказать историю, которой, он верен точно вызовет у слушателей одинаковые чувства. Эти принципы являются важными для оратора и благословенны те, кто применяет их достойно, а не как презренный шарлатан. Разница между демагогом и лидером заключается, по большей части, не в методах или принципах. Даже самый достойный оратор должен разбираться в глубочайших законах человеческой природы.